Глава 4 Больше я в этот день в воду не лез. Еще немного половил рыбы, нашел и вырубил несколько жердей и постарался соорудить навес над очагом. Только, сдается мне, недостаточно плотная крыша получилась, из наваленных поверх веток, все равно снег будет проваливаться. Напоследок проверил верши. Ну, по одной рыбке и то, как говорится, хлеб. Посмотрим, что за пару дней в них попадет. Завтра мне точно не до рыбалки будет. Собрался. Корзина, закрепленная в заплечном станке тяжким грузом, легла на плечи. «Да уж, теперь точно не побегаешь, и это я еще закончил раньше, чем планировал». И напоследок, уже полностью собравшись, перед тем, как уходить, вышел на берег и долго смотрел с тяжелым сердцем в неспешные волны маленького фьордика, пытаясь взглядом проникнуть сквозь толщу воды. «Вроде, ты же в походы ходил, по морю плавал». «Расскажи мне, какие страшилища живут в воде? Ну там, хищники какие или монстры?» Мысль о том, что в моем фьорде может водиться что-то опасное, не отпускала всю дорогу обратно. Воображение оживо рисовало картину какого-нибудь спрута или пресноводного крокодила, что затаился на дне, и посматривает из глубины с интересом заплещущимся по поверхности таким большим и аппетитным куском мяса. Брррррр! Фроди отвлекся от работы, поднял глаза к небу, уперевшись одной рукой в бок. Задумался. «В океане много чего водится», наконец выдал он. «Как-то рассказывали про акулу размером с корабль». еще говорят видели огромных кальмаров что своими щупальцами человека за борт могут стащить эгель помнится вспоминал как недалеко от весленда на их драккар напало чудище. голова на длинной шее слонной йор но тело не змеиное а огромное на четырех ногах и с длинным хвостом проломила им борт половину весил в щепки Но они все же добрались до берега и смогли избежать гибели. Ну что за ерунда? Давя улыбку и стараясь не показывать своего разочарования, переспросил. А есть что-нибудь, чтоб жила у нас под берегом? Во фьорте, например. Такое, знаешь, чуть не ляпнул, менее сказочное. Типа вот, чтоб корову какую тащила или рыбаки стали пропадать. «Рыбаки, говоришь, во фьорде?» Старик почесал затылок, хмыкнул. «Это много кто может быть. А ты чего спрашиваешь?» «Да, блин, и как сказать-то? Выловил я тут, понимаешь, череп. Чей череп, орка?» «Вроде пришлось посвятить способы моей ловли. В конце концов, кому-то я должен же доверять». Опять же, пастух видел, какие приспособы для ловли я готовлю, мог и сам догадаться. Не знаю, пришлось врать на ходу, честно говоря, испугался я, да и выкинул его сразу в воду. Хоть какой он был, большой, маленький, я показал руками. А, -а, -а ну то орк или человек, хотят человеку здесь откуда взяться, скорее всего добыча нока нока. Да, некоторые его также нёгки называют, а на Волчьем острове Хникуром. Живёт он в реках или как раз в фьордах и может превращаться во что угодно, например, в половину лодки, торчащую из воды. Когда кто-нибудь к нему подходит или пуще того пытается из воды вытащить, тут ног его хватает и утаскивает над нос криком «Перешёл!». Я, сначала навостривший уши, опять сдулся. «Ну да, ну да, давай, старик, рассказывай мне сказки северных народов». А Фродий продолжал. «Еще бывает, притворяется он лошадью и гуляет возле воды. Кто-то говорит серой, кто-то, что обязательно с копытами назад. Только я знаю одно. Если сесть на такую лошадь, то она тут же бросится в воду вместе со смелым наездником». «А, точно, это же Келпи!» Вспомнил я когда-то читанная «Водяная лошадка». Вроде внимательно посмотрел на меня. «Точно, так его в весленде называют, а ты откуда знаешь?» «Да слышал где-то...» «От отца, наверное», кивнул старик. «Что, память возвращается?» Я неопределенно пожал плечами. Вроде и да, вроде и нет, тут помню, тут не помню. А отец тебе ничего про ваш фьорд не рассказывал? Вот этого не помню, вздохнул я, но у нас вроде никто не тонул. Вспомнил, скрипнул зубами. Кроме фенера, блин, жалко парня. Такова жизнь Асгер, пожал плечами пастух. А ну-ка ты не бойся, он опасен только после заката, хотя... Старик прищурился, раздумывая, если ног завелся, то хотя бы одну жертву в год он обязан себе утащить, это уж точно, так что будь осторожен, парень, пусть это будешь не ты. На пастбище я вернулся даже раньше, чем собирался, все потому, что страшная находка выгнала меня из воды, так и сказал Фроди, когда сгружал рыбу. «Было бы больше, но честно, как нашел череп, как-то не по себе стало». «Все равно неплохо», – осмотрел мою добычу старик. «Что думаешь делать?» «Как минимум половину нужно морозить». С Йоргином договаривались, что через неделю он кого-нибудь пришлет, а прошло уже сколько. Кроме того, несколько штучек пожирни я хочу с собой гунару прихватить, не с пустыми же руками приходить. «Ну и кроме того, Фроди, я взглянул на старика. Я же обещал, что у тебя рыба будет всегда, так что бери сколько нужно». На это пастух ничего не сказал, но я видел, остался доволен. «Остальное давай опять закоптим, как берут копченую рыбу. Охотно, может цену поднимем». Я задумался, заманчиво. не вроде не будем у прибрежных орковы так с деньгами плохо а чем дальше тем напряжение будет так что боюсь накопчение надо меньше пускать остальное оморозить и кстати знаешь что такое ледяная глазурь пастух удивленно покачал головой это намораживание сверху тонкой корки льда зачем лед предохраняет тушку от высыхания Так-то мороженая рыба чем дольше лежит, тем суше, влага вымораживается, а будет во льду, даже к концу зимы будет как будто только выловленная. Не знал, Фроди уважительно качнул головой. Отец научил? Мама. Мать-человек стала для меня такой же палочкой-выручалочкой, как и потеря памяти. Можно многое на нее списать. «Ладно, Асгир, давай, сгружай добычу, сам коптильню снарядишь, а то мы тут сыту нам заняты». Старики ставили палатку на втором холме, там, где сейчас было стадо. Палатка, надо сказать, оказалась весьма капитальным строением. На землю уложили собранную из довольно толстых жердей квадратную раму, приблизительно три на три метра, К углам рамы закрепили два вертикальных треугольника, из таких же жердей, образовавших вертикальные стенки, поверху пустили конек, а сверху накрыли все толстым и плотным суконным полотнищем. Сейчас Фроди с помощником укладывали на пол дощатые щиты, поскольку щиты ложились поверх рамы основания, получалась воздушная подушка от земли. Грамотно. и Итун как раз складывал из принесенных камней очаг, расположив его меж щитов на земле. Идея! Вот из чего мне нужен навес во фьорде. Будем здесь жить пока стадо на этом сеттере. Если в округе появились волки, лучше быть поближе к стаду. Блин, а мне тоже здесь нужно жить. Честно говоря, к землянке я привык. «Да и теплее там должно быть. С другой стороны, стариков же не бросишь. Понятно, будут дежурить по очереди, но в случае, если хищники нападут, лучше, чтоб народу было побольше. Эх!» «Слушай, а я хотел сегодня ночевать у Гуннера». «Ну так иди», – подмигнул Игриво Фроди. «Да ты не про то подумал», – начал оправдываться я. Я с Хельми договорился, что он меня учить начнет. Вот он и предложил завтра с самого утра. «Учить?» – удивленно протянул старик. «И чему же? Как девок охмурять?» Он опять мне подмигнул. «Так спросил бы меня. Думаешь, раз старый, ты ничего не могу?» «Блин, пенек ты старый. Оказывается, дед-то у нас озорной. Чего ж рабыню какую себе не завел?» «Не», – улыбнулся я. «Я просил его научить меня из лука стрелять, да с копьем и щитом обходиться». Фроди прервался, повернулся к обне Его брови полезли на лоб. «Зачем тебе?» Я ответил не сразу. «Вроде Фроди нормальный мужик, хоть и старый, понять должен». «Ладно, все равно узнает не сейчас так погодя». «Я, вроде хочу, чтобы летом Сигмунд меня в поход взял». «Поход, значит, собрался наш юный рыбачок?» Побарабанил вроде пальцами по столешнице. «Слышал, Итун?» Старый раб, молча сидящий на вторых нарах, оторвал взгляд от работы, посмотрел на Фроди и на меня, пожал плечами и вернулся к штопке подошвы у башмака. «Ну, никак эти щиты...» на которые были брошены соломенные матрасы из землянки. У меня язык не поворачивался назвать кроватями. Мы с Фроди сидели за небольшим столом. Рядом весело потрескивал огонь в низком очаге. Сверху только что был водружен неизменный котелок для неизменной молочной каши. Пара разделанных рыбех ждала своей очереди. Очажок в палатке был крохотный. К разговору Фроди вернулся только после того, как они с Итуном наконец полностью закончили с оборудованием временного жилья. На удивление, небольшой объем палатки быстро прогрелся. Я за это время закончил разбирать рыбу. То, что я собирался отдать Йоргену, просто сложил в летник, обнаружившийся сбоку от землянки, закидал снегом и закрыл щитом из толстых жердей и досок. Четыре же самые жирные рыбины я закатал в ледяную глазурь, окуная раз за разом в воду, наморозил слой льда в 2-3 миллиметра. Делал сознательно. Надо потихоньку приучать местный народ к такому товару. Келда или Гонор расскажет кому-нибудь из соседей, и так пойдет сарафанное радио. В следующий раз... Как ко мне явятся за рыбой, уже никого не удивит такой способ хранения. Солить рыбу пока не буду. Для этого нужны бочки, да и расход соли больше, чем на копчение. Все, что осталось, заложил в коптильню. И чего молчишь? Фроди вернул меня из раздумий. Поделись с нами твоими товарищами, как ты до этого додумался. вздохнул задумался ну что я ему скажу что парень я не местный хочу домой вернуться а для этого мне нужно попасть на некий остров где есть некие странники ходящие между мирами вот один то из них то ли в шутку то ли в отместку взял да и исполнил мое желание оказаться в шкуре викинга вот только я такому ходу оказался не рад так что готов к резать только бы вернуться к своей прежней жизни. Универу, мягкой кровати в комфортной квартире, горячей воде, компьютерным играм. Да я в эти викинги лучше на компе поиграю. Надо, Фроди, мне просто надо. Поверь и не спрашивай. Старик хотел что-то возразить, но, взглянув в мои полные тоски глаза, передумал, кивнул, соглашаясь. Ну, раз надо, потом протянул. Вот значит, зачем ты грети бегаешь? Настала пора удивляться мне. Не понял. Да чего тут непонятного? Тебе ребенок нужен, ведь так. Не будет ребенка, никуда ты не пойдешь, пока какой-нибудь девахи отпрыска не заделаешь. Блин, и это туда же. Неужели здесь все так серьезно? Слушай, ну, замялся я, с Греттой же мне точно не успеть до отплытия, даже если что-то получилось с первого раза. С первого раза, насмешливо ухмыльнулся пастух, даже мечтать не моги. Думаешь, почему мы, орки, здесь на северных островах живем, а не заселились где-нибудь южнее? Наверное, потому что это наша родина, высказал я неуверенное предположение. В голове тут же промелькнул анекдот про навозного червячка. «Родина!» – хмыкнул Фроди. «Это-то, конечно! Вот только была бы у меня возможность, поселился бы я где-нибудь на том же Вестленде. Знаешь, какие там урожаи? Да не то, что у нас рожь, овезды, да ячмень. Там и пшеница вызревает, и даже виноград растет. А какие там сады?» Мечтательно закатил глаза старик. И что же мы здесь делаем? Вот о том-то и речь, Асгер. Любой орк, даже ты, сильнее любого человека. Орки быстрее, выносливее. Мы легче переносим холод и жар. Мы можем сносить такие раны, от которых человечки закнутся на месте, но... Старик явственно скрипнул зубами. Впервые его вижу таким. Но люди плодятся, что твои свиньи, их женщины приносят потомство каждый год. Представляешь, деревня, которую мы вырезали подчистую, через пару-тройку лет снова полна народу. Мы их убиваем, а они рождаются новые и новые. Старик саданул кулаком по столу. себе вот эта экспрессия. Вроде выдохнул, чуть успокоился. Люди могут разменивать своих воинов десять за одного орка, поэтому мы ни разу не смогли закрепиться южнее Аустмарского моря, потому что у нас дети – это драгоценность, это то, о чем должен заботиться любой мужчина, как только войдет в возраст. «Да что, это такая сложность, что ли?» – почти выкрикнул я. «Я тебе тогда удивляюсь, мальчик!» – выдохнул вроде покачав головой. «Вроде бы голова золотая. Иной раз такое придумаешь, чего я на своем веку и не видел, а иногда таких элементарных вещей не знаешь!» «Помнишь, я тебе рассказывал про гуннера с Келдой, что несколько лет уже не могут заиметь ребенка? Так у них же двое! Двое – это ничто! У твоего отца сколько детей было, а выжил ты один! Знаешь, асу у Йоргена, твою-твою родную сестру!» Я кивнул. «Думаешь, отчего она до сих пор в девках сидит? Никто не берет?» Я пожал плечами, да мало ли причин, может, не хочет замуж, но вслух говорить не стал. «Родить не может!» – как приговор выдал Фроди. А какая связь, удивился я, ведь сначала свадьба, уж потом дети. «Торт тебя разразит, ты орк или человек?» – воскликнул пастух. «Фроди, ты чего?» «Точно!» – махнул рукой старик. Тебя же, скорее всего, мать воспитывала, а она у нас мало прожила. Это люди сначала женятся, потом детей заводят. А у нас не так. Сначала парень встречается с девушкой, и только когда она понесет, тогда и идут к родителям за благословением. Увидел мои удивленные глаза, пояснил. «А как ты хотел? Женишься, а вдруг она детей иметь не может?» У орков, в отличие от людей, не каждая женщина может рожать. Охренеть! Вот тебе и патриархальные нравы! Нет, так-то это почти что как у нас. Пока подруга не залетела в ЗАГС, пацана не затащить. Но тут смотрю, причина в другом. То есть, уточнил я, у Греты вполне может и не получиться. Может, пожал плечами старик, да и таща твоя Грета. Сомневаюсь, чтоб хорошей матерью была. Ты бы лучше по другим отдалям прошелся, под видом торговли рыбой. Глядишь и найдется, кто получше. Фроди, рассмеялся я. Боюсь, если грета узнает, она мне волосы повыдергивает. За что? Искренне удивился пастух. За то, что заботишься о потомстве. Ты с ума сошел. Даже Келда своему гуннеру слова не скажет, «Если он кому наследника заделает, а если ребенка еще и заберут потом в семью, вообще будет рада!» «Хорошие у них тут порядки!» – мысленно усмехнулся я. «С такой стороны на общество орков я еще не смотрел!» «Слушай, Фроди, но ведь все равно сейчас мне уже не успеть с ребенком, даже если буквально завтра кого найду, да у нас и получится!» «Все равно, через сколько он родится, а мне нужен через полгода». «И на что ж ты рассчитываешь?» – подозрительно прищурился старик. «Ну...» – я долго тянул, не зная, говорить ему или нет, потом решился. «Я думал, уговорю Сигмунда меня так взять, он же Форинг, или с Йоргеном договориться, чтоб подтвердил, где там надо». «Ты что, парень?» Выкатил на меня шары старый пастух. «Даже думать не моги, обмануть закон предков! Даже вслух не говори такого, это ж надо!» Он всплеснул руками, качая головой. «Нифига себе, вот это реакция!» «Даже не говори никому, что ты такое замышлял!» Продолжал Фроди. «Это ж тебе не корову у соседа свести овцу!» «Это закон продолженной жизни!» «Ясно?» – кивнул я. В голове шустро стала раскручиваться нехитрая логическая цепочка. Нет ребенка – нет похода, а что родить ребенка нужно... «Слушай!» – голос предательски дрогнул. «Только не удивляйся, я в самом деле не помню, а сколько беременность у наших женщин!» Где-то в сознании подыхающая надежда пыталась зацепиться за реальность, хватаясь за различные варианты, как за соломинку. «Год и месяц», – ответил пастух. Небо рухнуло на землю, в желудке заныло, сердце провалилось куда-то в пятки, в носу и горле защекотало. Опасаясь, как бы не выступили слезы на глазах, я опустил лицо. «Да не вешай ты голову!» Неожиданно донесся, как будто издалека голос Фроди. «Бывает в особых случаях идут на то, чтобы женщина просто беременна была. И, конечно, чтоб было кому о ней позаботиться здесь, чтоб даже если ты не вернешься из похода, ребенка вырастили». Я с трудом сглотнул. «Что, можно, чтоб просто беременная?» «Ага!» – кивнул Фроди. И надо, чтобы было кому о ребеночке потом позаботиться. М, -м, м я задумался. «Можно, конечно, накопить денег и оставить Гретти?» «Вот баран!» – в сердцах выдохнул пастух. «Я ему толдычу, толдычу! Ну, разве сможет одинокая мамаша обеспечить нормальный уход и воспитание? Ты что, только полная семья?» «Черт! Сколько тебе еще раз нужно намекать?» – продолжал старик. «Мне казалось, сиди я ближе, он бы обязательно постучал бы мне по башке. Келда и Гуннар, ну, давно без детей, понял меня?» Я ошарашенно потряс головой. Уговариваешь Грету или кого еще, чтоб ребенка отдали на усыновление гунару с Келдой, и гунар подтвердит навесением Тинге, что правила продолженной жизни ты выполнил все. Плыви, зарабатывай славу. Казалось, сердце сейчас выпрыгнет из груди. Неужели я все-таки пойду в поход? Неужели я все-таки на шаг ближе буду к дому? вроде От избытка чувств я даже не мог подобрать слова, качая как болванчик башкой из стороны в сторону. вроде спасибо, дружище. Ладно, не благодари, отмахнулся тот. Можно подумать, ты уже обрюхатил кого. Тебе еще стараться и стараться. потом поблагодаришь когда из первого похода стреку гостинчик привезешь вроде для тебя что угодно ладно тебе собираться пора не дай фраяя ночь в дороге застанет